Но он этого не сделал. Никт посмотрел на них. «И где же он? Почему его тут нет?» Блондин сказал. «Мы и сами с тобой разберемся. У нашего Джека Фроста отличный нюх. Он идет по следу твоей подружки. Нельзя оставлять свидетелей. Больно уж дело щекотливое». Никт вцепился руками в сорняки, которые росли на неухоженной могиле, и сказал только одно. «Хотите меня? Берите». Блондин расплылся в улыбке. Человек с бычьей шеей потянулся к нему рукой. Даже мистер Дэнди, да-да, шагнул вперёд. Никт изо всех сил впился пальцами в траву, оскалился и произнёс три слова на языке, который был древним ещё до рождения человека-индиго. «Скаг-тег-хавага». Он открыл упырью дверь. Над гробие поднялось, как крышка люка. В глубокой дыре под дверью Никт увидел мерцающие огоньки звёзд. Человек-бык, мистер Тар, который стоял на самом краю, от неожиданности свалился в темноту. Мистер Нимбл вытянул руки и прыгнул к Никту. В зените прыжка он замер и на мгновение завис, а потом его как будто всосало в пропасть. Мистер Дэнди остановился на каменном уступе и посмотрел вниз. Потом поднял глаза на Никта и скупо усмехнулся. «Не знаю, что это за трюк, но тебе он не удался». Мистер Дэнди вынул из кармана руку в перчатке. В ней оказался пистолет. Он навел его прямо на Никта. «Зря я сам не приехал 13 лет назад. Никому нельзя доверять. Все важное надо делать самому». Из открытой упыри и двери дунул горячий сухой ветер с песком. Никт сказал. «Там внизу пустыня. Если поискать, можно найти воду. И даже пищу. Только не ссорьтесь с ночными мверзиями. Держитесь подальше от Гульгейма». Упыри или сотрут вашу память и сделают вас такими же, как они. Или дождутся, пока вы сгниёте, а потом съедят. И то, и другое плохо». Ствол пистолета не дрогнул. «Почему ты мне всё это говоришь?» Никт кивнул в сторону. «Из-за них». Мистер Дэнди отвёл глаза всего на миг, и Никт поблек. Когда мистер Дэнди вернулся к нему взглядом, того уже не было. Из глубины ямы донёсся крик, похожий на одинокий вопль ночной птицы. Убийца наморщил лоб и стал озираться. Он не мог прийти в себя от ярости удивления. «Где ты?» — прорычал он. «Дьявол, тебя побери! Где ты?» Ему показалось, что он услышал голос. «Пырье двери, предназначены для того, чтобы открываться и закрываться. Их нельзя оставлять открытыми. Они сами стремятся закрыться». Край ямы задрожал. Когда-то, давным-давно, мистер Дэнди пережил землетрясение в Бангладеш. Сейчас земля затряслась так же, и он упал. Он свалился бы во тьму, но уцепился за упавший надгробный камень. Он не знал, что там в темноте, и не горел желанием это выяснять. Земля все дрожала. Под тяжестью тела камень начал сдвигаться. Мистер денди поднял глаза. Мальчик стоял над ним. «Сейчас я дам вратам закрыться. Думаю, если вы будете держаться, они все равно закроются и раздавят вас, или же поглотят и сделают своей частью. Точно не знаю. Но я даю вам шанс выжить». «Это больше, чем вы дали моей семье». Серия толчков. Мистер Дэнди заглянул в серые глаза мальчика и выругался. «Ты от нас не уйдёшь! Мы Джеки-мастера на все руки! Мы везде! Это ещё не конец!» «Для вас конец», — ответил Никт. «Конец вашим людям и всему, за что вы боролись, как и предсказывал ваш египтянин. Вы меня не убили. Вас было много. А теперь всё закончилось». Никт улыбнулся. «Вот чем занимается Сайлас, так? Вот где он пропадает». По лицу мистера Дэнди Никт понял, что прав. А что мистер денди собирался ответить, Никт так и не узнал, потому что тот разжал пальцы и медленно упал в открытую упырью дверь. «Век, Харадос!» Упырья дверь снова стала обычной могилой. Кто-то дернул Никта за рукав. Снизу на него смотрел Фортенбрас Бартлби. Никт, человек у часовни, он идёт наверх. Человек по имени Джек шёл на запах. Он отстал от других для того, чтобы вонь одеколона Джека Дэнди не мешала различать тонкие оттенки запахов. ***Здесь мальчишку было не учуять, он пах кладбищем. ***А вот девочка пахла домом своей матери, капелькой духов, которую брызнула на шею перед школой. ***И еще она пахла жертвой, добычей, потом страха. ***Где бы она ни была, мальчишка рано или поздно туда явится. ***Человек по имени Джек крепче сжал нож и пошел в гору. ***Он почти добрался до вершины холма, когда почувствовал И понял, что инстинктивное ощущение верно. Что Джека, Дэнди и остальных больше нет. Что ж, прекрасно. Больше будет места наверху. Когда Джек не смог убить всю семью Дорианов, его продвижение в Ордене застопорилось, словно ему перестали доверять. Теперь, очень скоро, все изменится. На вершине человек по имени Джек потерял запах девочки. ***Однако он знал, что она где-то рядом, и пошёл обратно по собственным следам, принюхиваясь. ***Шагов через двадцать он снова уловил слабый аромат её духов. ***Маленький мавзолей с запертой металлической оградой. ***Джек потянул за ручку калитки, и та распахнулась. ***Запах стал сильнее. ***Джек чуял, что жертва боится. ***Один за другим он сдвинул гробы с полок, швырнул на пол. ***Старая древесина трескалась, содержимое вываливалось. «Нет, в гробу ее нет». «Где же?» Он осмотрел стену. Никаких потайных дверей. Опустился на четвереньки, вытащил последний гроб и засунул руку за него. «Дара!» Скарлет! крикнул он, пытаясь вспомнить, как позвал бы ее, будучи мистером Фростом. Этой части себя он лишился, когда снова стал человеком по имени Джек.